О молитве Иисусовой. Аскетический трактат. Предисловие. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. Две выраженные здесь мысли «Господи, помилуй меня. «И буди, Господи, воля Твоя святая», составляют сущность молитвы Иисусовой. Прежде всего нужно знать, что молитва Иисусова есть действенная суть покаяния, указанная Христом Господом. Она научает делателя отсекать желание своей воли, любить Бога более твари, искренне смиряться, истинно познавать себя, никак на себя не надеяться приписывать все доброе не себе, а Богу, и за все воздавать Ему славу. Молитва Иисусова приближает к Богу, а примирение с Богом порождает истинную любовь к ближнему. Молитва соединяет душу с женихом ее, Господом, и становится беседой между Господом и душой. Великое дело Иисусовой молитвы начинается со словесного труда в деятельный период и простирается до периода созерцательного, возводя человека к истинно духовной целомудренной жизни. А достойнейшие, те, которые не осквернились с женами, достигшие устроения истинного духовного девства, сподобляются наивысшие добродетели молитвы зрительной, Молитва зрительная — это созерцательная молитва. «Те, которые не осквернились с женами» — Откровение, глава 14, стих 4. Это выражение из Апокалипсиса комментирует Глубоковский. «Хотя истинное телесное девство, требовавшее особых предрасположений» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12, Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 37-38. Всегда почиталось в христианской церкви, тем не менее физическая девственность вовсе не утверждает духовной чистоты, и в этом виде ни во всем Новом Завете, ни в Апокалипсисе не возносится сама по себе на первенствующую христианскую высоту. Напротив, апостол Павел смело заповедует, что лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Первое послание к Коринфянам, глава 7 стих 9. «Истинное девство требует совершенного устранения всякого вожделения» Евангелие от Матфея, глава 5 стих 28. «И с этой стороны вовсе не отвергает союза мужа и жены в чистом браке». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 4 и далее. «Где ложе сожития бывает непорочным». Послание к евреям, глава 13, стих 4. Молитва по мере действия в ней слова, ума, сердца и Духа Божия имеет соответствующие наименование. Она бывает словесной, умной деятельной, умно-сердечной деятельной. Эти три вида молитвы доступны человеку в период его ветхой деятельности, то есть до всецелой преданности его в волю Божию. Последующие два вида молитвы обретаются подвижником лишь по очищению сердца от страстей и греха и именуются «умно-сердечный-самодвижный» движимый Духом Святым и «умно-сердечный-чистый» или «непарительный». Последняя есть истинно созерцательная молитва, доводящая все добродетели, будучи всем им матерью, до совершенства духовного целомудрия. Самые достойные через эту молитву приводятся к соединению души с небесным женихом в единый дух. Человек тогда обретает высший дар — молитву зрительную. Тогда, соединившись с Господом, Он зрит, уразумевая великие тайны Божии и премудрость Его, прославляет всем Своим духовным существом Святую Троицу, стяжав в сердце Бога. На пути к Богу молитва бывает неотложным духовным оружием ума, так как брань ведется с духами тьмы, действующими через страсти» с самими страстями, с плотью и миром, которые, принадлежат земле, к земле и влекут. Молитва — меч духовный. Все эти полчища зла посекает, приводя в полное бездействие, обнажает бессилие злобы перед могуществом Божиим, дает уразуметь немощь человеческую в борьбе со злом и изменяет само естество человеческое. Молитва неуязвимо ведет очищающийся ум, немощный сам по себе, но подкрепляемый Богом, и душу сквозь все смертоносные искушения, славя Бога, всемогущего Творца».